Глава сорок шестая. Где-то на территории зеленого леса, за периметром уже давно покинутой монстрами деревни, в высоком белом роскошном шатре сидел уродливого вида старец. Глубокие шрамы на лице и сухая обветренная кожа были скрыты за широким черным капюшоном. Но даже так его вид мог бы напугать кого угодно. Шатер, в котором он жил, был на три головы выше, и роскошней прочих других в округе, а обстановка внутри и вовсе не шла ни в какое сравнение с ними. На большом столе лежала черно-белая игральная доска с расставленными на ней фигурками, но так как этот старец был один, то играть ему было не с кем. Отодвинув эту вещь в сторону, он просто сидел на стуле, читал книгу и ждал. Ждал до тех пор, пока дверь его шатра не откинулась, и внутрь не вошел хмурый рыцарь в полном стальном доспехе. Едва оказавшись внутри, он тут же схватил одну из черных фигурок на игральной доске и переместил на три клетки вперед по игровому полю, а затем просто рухнул на стул по другую сторону от стола. «Какой поспешный ход!» – невозмутимо хмыкнул старец, захлопнув книгу, и отложив в сторону. «Что-то случилось?» «Только что прибыл гонец», — ответил тот, демонстративно помассировав себе виски и запрокинув назад голову, глядя в потолок. «Ужина сегодня не будет». «Снова!» — недовольным голосом протянул старец. «Мы здесь слишком долго». «Я знаю», — кивнул тот. «Знаю?» Но ничего не могу с этим сделать. Никто не думал, что мы задержимся в этом лесу настолько долго. Судя по этим перебоям, лорду с каждым днем становится все сложнее скрывать наше отсутствие. Задумчиво почесав бороду, этот человек повернул голову и посмотрел на рыцаря. «Скрыть отсутствие стольких людей достаточно просто, а вот каждодневные поставки провианта нет». «Еще несколько дней, и мы можем остаться без снабжения вовсе». И это я тоже прекрасно понимаю», – раздраженно фыркнул тот. «Другие варианты решения проблемы есть?» Несколько человек недавно покинули свой пост и решили поохотиться. Снова сказал тот, казалось, разозлившись еще больше. «Благородные?» «Нет, на лице рыцаря». Мелькнуло нескрываемое облегчение, но он все еще был очень зол. К счастью, они были просто оруженосцами. «Хорошо», – меланхолично ответил старец, а затем поднял руку и немного подался вперед. Поднял расположенную на игральном доске белую фигурку, вооруженного вилами раба, и передвинул ее вперед на одну клетку. «Хорошо, что были». Вслед за этим движением... Последовал непродолжительный период тишины. Рыцарь внимательно смотрел на доску и о чем-то думал, а старец вновь хотел взяться за книгу, но их прервал громкий голос за пределами шатра. Раздраженный рыцарь снова скрипнул зубами и тут же вышел наружу, обнаружив перед собой одного из разведчиков, державшего в руке маленькую белую птицу с красным, как кровь, клювом. Даже не думая вырываться Эта птичка просто сидела в его руке, а принёс её разведчик, казалось, держит её с очень большой опаской. Сообщение. Лишь увидев эту птицу, и без того хмурый рыцарь стал ещё более угрюм. «Господин, это срочно!» Тут же сказал разведчик и протянул в руки этого рыцаря маленький бумажный сверток. «Если бы это было не срочно, то он пришёл бы сам». «А не отправился до эту кровожадную тварь!» Тут же ответил рыцарь, но не очень громко, и тоже с опаской глянул на птицу. А затем быстро потерял к ней интерес и выхватил из рук разведчика бумажный сверток. Тряпичная дверь шатра за его спиной снова откинулась в сторону, и на улицу вышел его недавний собеседник, наблюдая, как хмурое лицо рыцаря становится все более и более уродливым». «Он их нашел?» Старец задал вопрос и демонстративно поправил капюшон, словно взгляды других были ему очень неприятны. Он тоже узнал эту птицу, лишь мельком на нее взглянув. Но, в отличие от рыцарей, в его взгляде никакой опаски по отношению к ней не было. Только этот вид созданий был достаточно разумен, чтобы отыскать их отряд посреди такого леса и доставить сообщение, Но, как следствие, было малое количество людей, которые могли таких птиц приручить и не лишиться в процессе своей жизни. Нашел. Кивнул рыцарь и тут же передал скомканный клочок бумаги, желая, чтобы этот человек тоже его прочел. Снимаемся с места и выдвигаемся. Немедленно. Мелодичные переливы стайки певчих птиц озаряли лес. И одно из этих потрясающих созданий приземлилось на широкую ветку в десяти метрах над землей. Ее трель была громкой и живой, а высота дерева внушала ложное чувство безопасности, ведь прямо сейчас за ней пристально следила пара зорких людских глаз. Наблюдая за этим потрясающим созданием, прямо на этой ветке и всего в одном метре от нее тихо лежал рыжебородый человек. Буквально слившись с этим лесом, он лежал вот так уже достаточно долго, восстанавливал силы и ждал. Находясь в стороне дороги всего на пару метров, он просто не мог не услышать шум бьющих о камень копыт и, наконец, услышав их, немного улыбнулся. Двинул телом и повернулся на бок, упав с дерева и распугав ютящихся там птиц, уже давно считавших его частью леса. «Что ты видел?» Отряд рыцарей был заметно уставшим и потрепанным. С первого взгляда было заметно, что это пребывание в лесу далось им очень тяжело, а вышедший к нему навстречу человек не сильно собирался церемониться и тут же решил перейти к главному вопросу. «Их немного», – кивнул рыжебородый, тоже понимая, что время давно уже играет против них. «Немного, но пройти за стену я не смог». Стоило ему это сказать, как рыцарь перед ним удивленно поднял бровь. «Обойти это место невозможно», — пояснил разведчик. «За стену они не выходят, а когда я пытался ее преодолеть, то даже не смог приблизиться, и меня тут же обнаружили, словно знали, что я где-то рядом». «То, что мы ищем?» — спросил рыцарь. «Ты это видел?» «Я видел только гоблинов», — ответил тот. Но слова той девчонки подтвердились. Они в самом деле носят доспехи, словно дети, играющие в рыцарей. Так же, как у детей, их доспехи — просто деревянная игрушка. Не думаю, что с ними могут быть проблемы». «Ясно», — кивнул тот, задумчиво почесав подбородок. «Что предлагаешь?» «Сколько у нас времени?» — ответил разведчик вопросом на вопрос. «Наше время кончилось еще вчера». ответил тот, снова испытав раздражение, а слушающий его разведчик осмотрел весь спешно переброшенный отряд и просто покачал головой. «Я не рыцарь», — ответил он, пожав плечами. «Я сделал все, что смог. Воевать с врагом — это не моя работа. Единственное, что я могу сказать, орки были перебиты не потому, что гоблинам просто повезло. Вам нужно проявить осторожность». «Ясно». Снова повторил рыцарь и тоже осмотрел своих подчиненных. «Мы не можем вернуться вот так. Это станет позором на десять поколений всех наших потомков». «Если кто-то узнает, что сотня рыцарей почти неделю бегала по лесу за кучкой гоблинов и вернулась назад ни с чем, то в преддверии войны это и в самом деле станет катастрофой». Тихо сказал рыжебородый, и рыцарь просто на это кивнул. «С провизией у нас все плохо». «Поэтому мы не будем слишком долго ждать». «Я вернусь в город и обрисую лорду все в деталях», ответил на это разведчик, и рыцарь снова просто кивнул. Оставив этот отряд, так как его работа закончилась, Рыжебородый просто скрылся в чаще леса, а возглавляющий этот поход рыцарь задрал голову и посмотрел на небо. Выдвинувшись сюда сразу, как получили сообщение, Они сделали остановку по пути и вновь выдвинулись утром. Сейчас время было уже далеко за полдень, но он не мог ждать еще целые сутки. «Отдыхаем два часа!» — крикнул он, обратившись к своему войску. «Я хочу, чтобы к наступлению сумерек в этом лесу больше не осталось ни одного гоблина!» Крик этого рыцаря разлетелся по округе, и потрепанные и уставшие от похода воины тут же разбрелись по сторонам, наблюдая, как следующие за ними люди из обслуги принялись спешно устанавливать лагерь. В это же время, всего в десяти метрах от них, из высокого куста высунулось две любознательных зеленых головы. «Тот человек ушел», — сказала одна из них, посмотрев в том направлении, где исчез рыжебородой. «Он в город», — сказала другая. «В город не пойдем». Люди сказали, два часа и нападают. Первая из девочек-гоблинов обеспокоенно посмотрела на небо. «Два часа много», — ответила вторая. «Я знаю, сколько это». «Нужно сказать Атаману. Нужно сказать». Переглянувшись между собой, две эти головы утвердительно друг другу кивнули, и обе зеленые разведчицы быстро вывалились из-за кустов, бросившись в сторону расположенной посреди ущелья Гоблинской заставы.